Глава седьмая, в которой Сухов вспоминает черта. 6 мая, в день святого Георгия Победоносца, киевляне устраивали гулянку. Принарядившись, целыми семьями отправлялись за город, на Выдубицкие высоты. Там они пили и закусывали, растилая скатерки на молодой траве. Ходили босиком по густой поросли, как бы прокладывая жизненную тропинку до следующей весны. А весна нынешняя буйствовала. Вся природа справляла праздник жизни. Расцветала зеленая степь, расцветали каштаны, расцветали девушки. Открывали сезон соловьи, аккомпанируя возлюбленным парам, разносились по над Днепром чудные протяжные песни. В день шестой месяца мая, который в Киеве по-прежнему называли «травнем», Олег Сухов входил в народ и окунался в гущу событий. Притомившись ходить и окунаться, он устроился в тени Выдубицкого монастыря у подпорной стены церкви Архистратига Михаила, лет сто назад сработанной мелонегом. Дне про отсюда был совсем близко. плеск речных волн заглушал крики и здравицы, доносившиеся из дубрав выдубецкого урочища, и навевал покой. Воевода Олег Романович во все первые числа месяца травня нес службу на левом берегу, утверждая власть Владимира Рюриковича в Переяславле. Бояре переяславские, отвыкшие под князем жить, воспротивились поначалу, но мечи дружинников и воев живо укротили строптивцев, некоторых укоротив на голову. При штурме Переславских епископских ворот Олега чувствительно задела стрела, распоров плечо, хорошо хоть левое. Рана была неглубокая, но, не дай бог, заражение, тогда все, капец. Сухов вытерпел прижигание каленым железом, а в Киеве пончик обработал рану по всем правилам. «И чтоб никаких купаний!» строго наказал Александр, меняя повязку. «Понял?» «Вот», — подхватил Олег, поглядывая за ловкими пальцами Шурика, накладывавшими похучью массе, и аккуратно обматывавшими раненую руку чистой холстиной, порванной на ленты и прокипяченной в целебном растворе. «Как там Переславль?» — спросил Пончик. «Деревня», — коротко ответил Сухов. «Правда, каменная баня есть. Прям как термо». При упоминании о термах Шурик вздохнул украдкой. Олег приметил этот момент, но ничего не сказал, ему и самому порой становилось паршиво. Только вспомнишь об Алене — и понеслось. Столько сразу наваливается всего, памятного, дорогого и утраченного безвозвратно. Как тут не посчитать жизнь поганкой? Пончик закончил с перевязкой, полюбовался делом своих рук и велел Олегу одеваться. Сухов осторожно натянул через голову шелковую рубаху с богатой вышивкой у ворота и привалился спиною к стене. Толстые дубовые бревна удобно подпирали тело. Сощурившись, огляделся. Широкий Днепр переливается на солнце. Камыши шуршат, листья молодые шелестят. Хор девичий зачинает распевку. Хорошо. Неуютно мне в Киеве. Неожиданно выпалил Шурик. Неприятно. Угу. С чего это вдруг? Удивился Олег. Да не вдруг. По всей Руси князья дерутся. А тут на юге и вовсе лютуют. Настоящая гражданская война идет. А Орда все ближе. Батый ныне в поход на Буртасов собирается, на Мордву. Угу. Откуда знаешь? Насторожился Сухов. Половец один рассказывал. Говорит хан ихний, Котян Сутоевич. Уходит потихоньку из Донских степей. Уже и послов своих к венгерскому королю засылал, чтобы в те земли переселиться. Король Бело поставил условия всем креститься, и Котян согласился. Олег присвистнул. — Да, — протянул он. — Видать, прижала хана крепко. тот и оно, — воскликнул Пончик. — Скоро и нас прижмет, да так, что не вздохнуть, не ухнуть. А князья вместо того, чтобы оборону крепить против общего врага, сживают друг друга со свету. — М-да, — повторил Сухов. — Знаешь, кого я сейчас вспомнил? — Вана. Помнишь такого? — Ван? наморщил лоб Пончик. «А, это тот китаец. Ты еще у него чай покупал, он?» «Да». Не помню, по какому случаю, но Ван Лун однажды поделился со мной одним наблюдением. Рассказал, как в детстве вышел на окраину своей деревни и наблюдал за дракой двух псов. Собаки сцепились так, что клочья летели. Они рычали, визжали, грызлись и не заметили, как из леса вышел тигр. Полосатый одним ударом лапы пришиб обоих и утащил. Тигры терпеть не могут собак, но любят собачатину. Мстят будто за своих мелких сородичей. «Похоже», — вздохнул Шурик. Целая своруга грызню устроила, а с востока приближается безжалостный хищник. Одних шавок он растерзает, другие станут лизать полосатую задницу. «А так и будет, Понч. Что ты хочешь?» Лествичное право. Ох уж эта оковенная лествица. Поговаривают, что лествичный порядок престолонаследия Русь переняла у Хазарии. Так это или не так, никто уже не скажет. В теории восхождение по лестнице вроде бы исключало борьбу за власть, поскольку все дети умершего правителя получали часть общего наследства. На практике... Лествица приводила к нескончаемой междоусобной распри. Почил князь Владимир Красное Солнышко, папаша многодетный, и всем его сыновьям достались уделы. Более-менее цельное государство раскололось на княжество, те подробились на еще более мелкие волости. Но даже самый мелкий удел доставался наследнику лишь на время. Почему? Вот в этом-то и крылось коварство лествичного права. Когда князь-отец умирал, его место в роду занимал старший брат. Он становился отцом для младших братьев, а его сыновья делались братьями дедьям своим и переходили из внуков в сыновья. Потому как не было уже деда над ними, старшим в роду оказывался уже их родной отец. Умирал старший брат, второй брательник заступал его место. Теперь он делался отцом для прочих младших братьев, и уже его дети переходили из внуков в сыновья, из малолеток в совершеннолетние. Вот так молодые князья через старшинство своих отцов сами приближались к месту старшего в роду. «Как прадеды наши лествицы восходили на великое княжение Киевское», — говорили вельможи, — «так и нам должно достигать его лествичным восхождением». А перешел ты на следующую ступень. Все, бросай доставшийся тебе удел, перебирайся в другой. Но и там корней не пустишь, ибо владение твое не навсегда. Некогда тебе править, даже вникать в проблемы, времени нет. Очередная смерть старшего в роду, и начинается перемена мест. Был ты удельный князь Болховский, станешь удельным князем Курским или Вжищским или еще каким. тут еще порядочек, что и говорить. А ежели князь помрет, не будучи старшиной рода? Тогда дети его навсегда останутся на ступени несовершеннолетних. Дальнейшее восхождение их прекращалось. Им это активно не нравилось. Обделенные поднимали мятежи, затевали войны, а благополучные чада в долгу не оставались, давали сдачи изгоям. И каждая чадо ревниво посматривала на прочих деток, возгораясь гневом и алчностью. «А чего это у Михайлы больше земель, нежели мне, Дадина?» «А слаб горек. надо бы у него пару городишек оттяпать». «Не годится сие, одни леса у меня, а у Глеба пажить на пажите». «Переделить надо бно, мечом нарезать землицы». И оттяпывали. нарезали, творили переделы без предел, а что же народ? А народ безмолвствовал, терпел и вымирал. Войны разоряли земли, а разорение вело за руку голод невиданный. Одни впадали в огрех людоедства, обрезали человечину с трупов, другие ели и канину, и собачатину, и кошатину, кору липовую грызли и лист. Ильму потребляли в пищу и сосну, вламывались в чужие дома, надеясь найти хоть немного зерна. Повсюду, на улицах, на торжищах, за околицей, валялись трупы, которых пожирали стаи собак, и жирные вороны благословляли мор, и некому было хоронить мертвых. «Знаешь», — сказал Сухов задумчиво, Чем дольше я служу князю, тем сильнее мое желание бросить все нахрен и уплыть на необитаемый остров. Благо их в этом времени не счесть. Или поубивать одного за другим всех здешних князьков. но ну, невыносимо понч. Этим придуркам даже в голову не приходит собрать земли и силы воедино, у князей одно на уме — кромсать и рвать. Знаешь, я даже рад, что грядет боты нашествие. Но «Ты скажешь, тоже? неуверенно промолвил Шурик. «Нет, правда. Пусть бы хан прижал им хвосты. Хоть какой-то порядок будет под Ордою». «Вот именно, под!» — фыркнул Пончик. «А потом монголам дань плати. Вот уж радости». «Подумаешь, дань. Да твоя разлюбезная Арамейская империя кому только не платила. И гунам, и готам, и аварам, и хазарам, и печенегам, и русам. И ничего!» «Ладно — Ладно. Опираясь на правую руку, Олег поднялся и отряхнул порты. — Пошли, Понч, — сказал он. Александр лениво поднялся. — Если хочешь, оставайся, — добавил Сухов. — А я пойду. Мне сегодня опять в ночь. Князи стеречь. — Тогда я лучше тут посижу, — рассудил Шурик, устраиваясь под стеной. А то меня эти дворцы в депрессию вгоняют. Олег хмыкнул понятливо и пошел по тропинке вниз, к огромной иве в два обхвата, где стояли лошади. За ними присматривали длинношеи шеи и расторопный, хоть и малость бестолковый, кулмей. «В город!» — брусил воевода, влезая в седло. «Мой дед пробовал жить в городе», — тут же подхватил внук Чинегрепа. Целых два дня вытерпел и сбежал. Дышать, говорит, нечем было. Дома и люди давят со всех сторон. Глаза простора не видят. Я вот, — вздохнул он, — тоже измучился. Измучился он, как же, — фыркнул Анцифор. Вон, а, щеки наел. Треснут скоро. Я в нутрях измученный. Иди ты, мученик, нашелся. Переругиваясь, Перешучиваясь, вся троица покинула земли монастырские и поскакала на топтанной дорожкой к Киеву. На колокольне Софии загудел, заговорил благовест, ударил трижды, разнес над городом медленные протяжные звоны и заколотил неспешно, размеренно, призывая на службу. Ночь, опустившаяся на Киев, была столь тепла и духовита, что запираться в дворцовых стенах казалось глупостью и потерей, но долг превыше всего. Луна заливала коридор ярким холодным пыланием. Свинцовые рамы были распахнуты настежь, запуская ветерок в княжеские палаты. Тишина стояла такая, что Олег слышал даже шарканье ночной стражи. Неторопливо пройдясь по коридору, Сухов развернулся, и увидел человека в просторном черном плаще с капюшоном. Человек прихрамывал при ходьбе, шагая уверенно, без опаски. Олег похолодел, окликнул придавленно. «Эй!» Черный спокойно развернулся. «Бархэ глухо проговорил Сухов. «Верно говорят, дерьмо не тонет». Бархэ оскалился в кривой усмешки. «Ха! А богату, сказал он небрежно. Не отводя глаз, добавил. «Не цапай меч, не смерть несу твоему князю, а весть. Я посол». Неизвестно, чем бы закончилась эта встреча, но тут из золотой палаты тронного зала выглянул Ярослав Всеволодович, одетый и трезвый. «Это ко мне, воевода», — резко сказал великий князь. «Княже, этот человек...» «Мне ведомо, кто он. Проследи, чтобы никто не мешал нам». «Да, княже...» Бархесачин скрылся в палате, а Олег, не мешкая, прошел в конец коридора и по маленькой неприметной лестничке поднялся к низенькой двери, обитой железом. Осторожно отворив ее, он вышел под потолок тронного зала, на один уровень с массивными деревянными стропилами, поддерживавшими тяжелую каменную крышу. В четырех саженях ниже стоял престол с роскошным золоченым креслом, а прямо из-под ног Олега уходила мощная средняя балка, протянувшаяся во всю длину золотой палаты. Через каждую сажень ее пересекали поперечины, опиравшиеся концами на боковые стены. Все балки и стропила покрывала искусная резьба. Балансируя, Сухов продвинулся по центральной балке до того места, откуда свисало паникадило, похожее на тележное колесо, утыканное огарками восковых свечей, слава богу, потушенных. Олег осторожно присел, замирая, и разглядел внизу двоих, русского князя и монгольского ноена. «Говори», — Сухов сказал Ярослав Всеволодович, — Берха поклонился и торжественно провозгласил: Великим ханом Белой Орды Бату, сыном Джучи и внуком Потрясателя Вселенной, послан я к тебе, великий князь Киевский. Князь молча выслушал, но иона поднялся по ступенькам к трону и уселся. Также, ни слова не говоря, он протянул руку в приглашающем жесте, присаживайся, дескать. Берхэсэчен замешкался, собираясь устроиться прямо на толстом ковре, но передумал. Сел на лавку из золоченого мореного дуба. «Слушаю тебя, посол», — гулко прозвучал голос Ярослава Всеволодовича. Посол помолчал, словно раздумывая, с чего ему начать, и заговорил с чувством. «Две зимы назад. На далекой реке Онон собрался совет Курултайп. на котором монгольские ханы приняли решение идти в большой поход на Запад, на Булгар, на Русь, на Европу, до Последнего моря. Сами чингизиды, прямые потомки священного воителя, выразили свое желание воевать, в бой идти за славой и добычей во исполнение завета Потрясателя Вселенной. «Потрясателя?» перебил посла Ярослав всеволодович «Уж не чаганиза ли ты имеешь в виду, «Его князь!» — поклонился Бархасычен. «Великое почтение не позволяет мне произносить многославное и грозное имя». Окрепшим голосом он продолжил. «Семь туменов вышли в поход. Тумен — это тьма, по-вашему. Десять тысяч воинов. Поход возглавили Бату, Орду, Шейбани и Тангут, чьим отцом был Джучи, старший сын Тымучина». Возглавил и наследник Джагатая, второго сына священного воителя, храбрый Хайдар, и внук Чингизида Бури. Угедей, третий сын Тэмучина, ставший силой вечного неба Далай-ханом всего великого народа, послал в поход Гуюка и Кадана. Меньшой сын Толуй отправил Мунке и Бучека, а самый младший отпрыск потрясателя вселенной Кюлькан лично участвует в походе. Ведет Тумены Субэдэй Богатур, полководец бесстрашный и мудрый, не познавший ни одного поражения, но завоевавший полмира. Это он, Субэдэй, опустошил земли Булгар той осенью, убивая толпы народу, сжигая города Беляр, Кернек, Жукотин, Сувар. О, это была славная война. Беляр размерами своими превосходил Киев, имея шесть рядов оборонительных валов. а монголы взяли его приступом, и нету более града сего. Я сам верный и преданно служу хану в Тумене, славного подвигами Бурундая, молодого, но отмеченного богом войны Сульде. Я Тысяцкий, и говорю лишь о том, что видели мои глаза. Великий князь Киевский сидел, оцепенев. — Эво как? — разлепил он губы. — Ты что ж? послан застращать меня?» Берхесачен поклонился и сказал ровным голосом. «Великий Бату-хан желает найти в тебе коназ-союзника. Ярослав Всеволодович сразу ужил, закаменевшее лицо его разгладилось. «Булгары твердят, — бодро сказал он, — что Батыга-Джучиевич над всеми князьями князь, что он владыка всех владык, а деду его — чаганизу будто бы покорился весь мир. Правду бают, али брешут. Священный воитель распространил свою власть над Китаем и Персией, Хорезмом и Самаркандом, над дикими краями Сибири и степями Дашта-Кипчак. Вся Русь от Рязани до Новгорода и от Киева до Владимира будет выглядеть, как заплата на Кафтане, не покрывая и десятой доли монгольских владений». Ярослав Всеволодович поднял руку и сказал нетерпеливо. «Будем считать, что я уже устрашился и преисполнился почтение. Чего же хочет от меня Батый? Чего ждет?» «Покорности?» — ровным голосом ответил Бархеса Чен. «Покорности?» — вскричал великий князь. «И верности?» — хладнокровно договорил монгол. Ярослав Всеволодович растерялся даже. «Да в своем ли ты уме, посол?» Тихо прозвучал его голос. Коназ с напором сказал Бархэ Сэчэн. «Сила грозная и несокрушимая идет из степи. Никому не дано оказать сопротивление Орде. А все те, кто пытался это совершить, обратились в прах. Вся Русь покорится власти и мощи Бату-хана». ляжет у ног Великого, как покорная наложница, и не останется более ни одного самовластного правителя ни в Киеве, ни во Владимире, нигде. Батухан принесет на Русь новый порядок. Ни один коназ не займет свой престол без позволения Орды. Править будут те, кто получит из рук хана ярлык на княжение, и ты, коназ, можешь стать первым, кто обретет право на власть». Батухан хочет, чтобы ты стал великим куназом Владимирским. Ярослав Всеволодович побледнел. Да кто же из князей не мечтает добиться власти над огромным и богатым Владимира Суздальским княжеством? По сравнению с Владимиром даже Киев малозначим и беден. — А не забывает ли хан Баты о сущей мелочи? — вкратчиво спросил князь. «Ведь во Владимире правит Юрий Всеволодович, великий князь». «Орде не нужен Юрий», — надменно ответил Бархэ Сэчэн. «Орда желает видеть великим князем Ярослава». Ярослав Всеволодович откинулся на спинку трона, испытывая томительную муку выбора. Лицо его попеременно выражало страх, сомнение, надежду. «Эво как!» «Допустим, я соглашусь», — сказал он. «Сохраню ли я тогда Киев?» «Сохранишь, Коназ. А сын твой, княжить, будет в Новгороде. Так ты подчинишь своей власти почти все земли русские». Князь встал с трона, спустился по ступенькам, заходил нервно. «Хорошо», — сказал он. «Согласен. Что я должен делать?» «Ждать коназ». «И долго?» «До глубокой осени. А затем двигайся на север, в Новгород. Убеждай сына признать власть Бату-хана». Посланцы хана Угедея уже склонили Александра Храброго на сторону Орды. Но не лишним будет и слово отеческое. «Это мне понятно, но... Если я покину Киев, то его сразу же займет князь Михаил». «Займет». — спокойно согласился Бархэ но ненадолго. «Хм, когда и где я увижу хана Батыя? Вы встретитесь зимою в Шеринском лесу. Если ты, Коназ, не изменишь хану, то получишь ярлык». «А что получит Орда?» «Десятину? Всего-то? Рядом с жадностью нет места мудрости». Договорились. Олег Сухов осторожно распрямил затекшие ноги и двинулся обратно. Добрался до дверцы, просунулся на лестничку, спустился в коридор. Он совершал все эти движения чисто механически, не думая, потому как в голове гремели подслушанные слова. Господи, еще война толком и не началась, а захватчики уже договариваются с будущими предателями. Или князь не Иудиного племени? А как тогда назвать человека, согласного сотрудничать с оккупантами? Или все это громкие слова? Разве у Ярослава Всеволодовича выбор есть? Но откажется он. Не будет покорен и верен Орде, так те другого найдут. Хотя нет, ордынцы уже года два засылают шпионов на Русь. Все выведали, что нужно. И знают точно, на кого им ставить. Видать, Ярослав у них давно уж в разработке. И разве плохо хоть как-то вместе собрать земли Владимира, Киева и Новгорода, трех столиц русских, хоть как-то привести их к единству? Подставив разгоряченное лицо ветру, задувавшему в окно, Олег закрыл глаза, приводя себя в зыбкое равновесие. Со вздохом отерев лицо, он посмотрел с горы на Днепр, зарику на восток, где занималась заря. Из туманной дали великой степи прихлынут несметные полчища, рассеют русское воинство, разорят города и веси, закабалят на века. «Да и черт с вами со всеми!» пробурчал Сухов и с треском захлопнул тяжелые ставни.